Гибель настигала известных те годы археологов и врачей, историков и лингвистов, таких как Фоккарт, Лафлор, Уинклок, Эстури, Календа. Каждый умирал в одиночку, но смерть была одинаковой для всех, непостижимой и быстрой. В 1929 году скончалась дава лорда Карнарвона. В ту же пору ранним утром умер Ричард Баттл, секретарь Говарда Картера, молодой, отличавшийся завидным здоровьем мужчина. Едва весть о смерти Баттла дошла из Каира до Лондона, его отец, лорд Вестбери, выбросился из окна седьмого этажа гостиницы. В Каире умерли брат лорда Карнарвоном и ухажившая за ним сиделка. Затаившаяся в доме смерть настигала каждого, кто осмеливался в те дни навестить больного. Спустя несколько лет из тех людей, которые так или иначе соприкасались с гробницей, в живых остался только Говард Картер. Он умер в 1939 году. Но и до своей кончины археолог не раз жаловался на приступы слабости, частые головные боли, галлюцинации, имея полный набор симптомов действия яда растительного происхождения. Принято считать, что он избежал проклятия фараона потому, что практически не покидал долину царей с первого дня раскопок. День за днем получал он свою дозу отравы, пока в конце концов организм не выработал устойчивый иммунитет. Прошло 35 лет со смерти лорда карнарбона когда врач госпиталя в Южной Африке Джоффи Дин обнаружил, что симптомы странного недуга весьма напоминают известную медикам пещерную болезнь. Ее разносят микроскопические грибки. Он высказал предположение, что те, кто первым срывал печать, вдыхали их и заражали других. Параллельно с Джоффри Дином исследование проводил медик-биолог Каирского университета Эзидин Таха. В течение многих месяцев он наблюдал за археологами и сотрудниками музея в Каире. В организме каждого из них Таха обнаружил грибок, провоцирующий лихорадку и сильнейшее воспаление дыхательных путей. Сами грибки представляли собой целое скопище болезнетворных агентов, обитающих в мумиях пирамидах и склепах на одной из пресс конференций таха уверил присутствующих что все эти загробные таинства отныне не страшны ибо вполне излечимы антибиотиками несомненно исследования ученого со временем обрели бы более конкретные очертания если бы не одно обстоятельство спустя несколько дней после той достопамятной конференции доктор таха сам стал жертвой разоблаченного им проклятия. По дороге в Суэц машина, в которой он находился в тот момент, по непонятным причинам резко свернула влево и врезалась борт мчавшегося навстречу лимузина. Смерть была мгновенной. Следует отметить, что египтяне были великими мастерами по части излечения ядовитых токсинов из организмов животных и растений. Многие из этих ядов, оказавшись в среде, близкой к условиям их привычного обитания, сохраняют свои смертоносные качества сколь угодно долго, время над ними невластно. Есть яды, действующие от одного лишь легкого прикосновения к ним. Достаточно пропитать ими ткань или, к примеру, намазать стену, как просохнув бесследно, они не утрачивают своих качеств в течение тысячелетий. В глубокой древности не составляло труда запечатлеть на гробнице знак, несущий смерть. Вот что писал в конце прошлого века итальянский археолог Бельцони, человек, в полной мере испытавший на себе ужас фараоновых проклятий нет на земле места более проклятого чем долина царей слишком многим из моих коллег оказалось не под силу работать в склепах люди то и дело теряют сознание легкие не выдерживают нагрузок вдыхая удушливые испарения египтяне как правило наглухо замуровывали свои гробницы ядовитые запахи со временем настаивались и густели но отнюдь не испарялись. Открыв дверь погребальной камеры, грабители в буквальном смысле слова сходили в могилу. Поистине нет лучшей западни, чем замурованная гробница. Но была и еще одна страшная сила, защищавшая мумию и все, что с ней находилось в погребальной камере. Упрощая философское учение древних египтян о собственном «я», Можно сказать, что она сводилась к трем сущностям человека. Хат или физическое, Ба – духовное, Ка – единение, Хат и Ба. Ка – это живая проекция человеческого существа, в малейших деталях воплощает каждую индивидуальность. Это энергетическое тело, защищенное многокрасочной аурой. Одно из его предназначений – объединять духовное и физическое начало. Ка – сила могущественная. Покидая мертвое тело, Ка слепнет, становится неуправляемым и опасным. Отсюда обряды приношения пищи мертвым, заупокойные молитвы, увещевания в их адрес. Среди египтян были чародеи, умевшие выпустить на волю чудовищную энергию к и вполне целенаправленно использовать ее, так сказать, в качестве наемного убийцы. А если еще и снабдить его набором ядовитых запахов, то у потревожившего покой фараона нет никаких шансов на спасение. к полная ненависти, муки и отчаяния, концентрировалась в подземном склепе, и спастись от его неудержимой ярости простому смертному было невозможно. Но до разгадки этой магической версии современной науки кажется пока еще далековато. Так, совсем недавно в прессе появилось прямо-таки сенсационное сообщение, в котором утверждалось, что открытие картером гробницы Тутанхамона не более, чем фальсификация, и будто бы все предметы, найденные в захоронении, были изготовлены египетскими умельцами по заданию правительства, а Картер лишь совершил открытие, загрузив камеры Тутанхамона подделками. Лишь малая толика сокровищ Тутанхамона хранится в Каире, а большая их часть за баснословные деньги была продана в известнейший музей мира, принеся Египту миллионы. А если к этому добавить толпы туристов, привлеченных на берега Нила желанием узреть гробницу Тутанхамона, то афера Картера вполне могла бы стать образцом супервыгодного помещения капитала. Параллельно с этим совершенно невероятным утверждением, Трудно предположить, что из изготовление такого количества предметов, 5000 экземпляров, осталось незамеченным специалистами. Выдвигаются иные версии теперь уже со стороны ученых-атомщиков. Так профессор Луис Булгарини высказал предположение, что древние египтяне, возможно, использовали для защиты священных захоронений радиоактивные материалы. Он заявил, вполне возможно, что египтяне использовали атомную радиацию для защиты своих святых мест. Они могли покрывать ураном полы в гробницах или отделывать могилы радиоактивным камнем. Все подобные доказательства, как мнимые, так и реальные, лишь добавляют загадочности к величайшему открытию XX века, что позволяет сделать лишь один непровержимый вывод. Гробница Тутанхамона оставила нам и нашим потомкам не меньше загадок, в том числе и трагических, нежели правители, царствовавшие во времена величайшей мировой цивилизации.